Глава двадцать шестая. «Джим, откуда, прости, ты это знаешь?» — поинтересовался Тапок. «Так это, сэр, я умер там неподалеку. Ну, собственно, на том самом складе, где и находятся капсулы». «Умер? Как?» «Там оказался еще один неприятный господин. Он меня и убил». Я уже уверился, что мне конец, и тут оп, я открываю глаза и понимаю, что нахожусь в капсуле. Выхожу, и тут передо мной мой же убийца. Рассказывает что-то, объясняет, называет чужим именем. Он не знает, что я — это я, а не его знакомый. Тут-то до меня и дошло, что нахожусь я в чужом теле. Ну, в общем, я как чуть пришел в себя, выложил того типа, потом попробовал уничтожить капсулы, но у них автономное питание и сетевой доступ. И там что-то такое... Ну, я не очень понимаю в этом деле, но обычные капсулы выращивают клон за определенное время, специализированные клоны за короткое, а тут в капсулах лежат уже готовые тела, в них даже импланты базовые уже установлены. «Так, и?» «Ну, в общем, я начал отключать капсулы, ломать их, и когда подошел к очередной, оказалось, что там лежит этот господин, Грач, кажется. И я решил пока его не убивать. Он ведь вам нужен, сэр. Я открыл капсулу, связал его, убрал из капсулы оружие, броню и снаряжение, и на всякий случай сменил право доступа, оставив их только у себя». «Теперь он даже с имплантами не выберется, там дверь бронированная». «Это просто великолепно, Джим!» — расплылся в улыбке Тапок. «Тапок, даже не думай!» — предостерегающе прошипел бес. «Что? Я не собираюсь его еще раз валить?» — отмахнулся Тапок. «У меня немного другой план. К тому же ты ведь тоже поменял планы, а?» «Никаких попаданий Джима в клон вандала мы точно не продумывали». «Я сделал ему запаску, и она пригодилась, как видишь. И вообще, хорошо ведь вышло, нет?» «Даже спрашивать не буду, что тобой руководила». «Я вандалу отключал права доступа. Когда понял, что это долго, просто поменял ему и Джиме идентификаторы. Откуда я знал, что так выйдет? Но главное, Джим ведь жив, а вандал нет». — И, кстати, новое тело Джима — это ключ ко всем дверям в этом треклятом городе. — Да, привалило счастье, откуда не ждали, — усмехнулся Тапок. — Так, ладно, значит, план такой. Сейчас мы захватываем клон Грача. Он как раз, по идее, уже ломает двери капсулы. — Ну, началось, — вздохнул бес. — Помолчи, — прервал его Тапок повторяем берем грача и вместе с ним валим отсюда да накоем тебе если уж так не ймется грохни его еще раз в этот раз окончательно больше ему оживать уже будет негде грохнул но сначала я хочу кое что узнать помнишь наш заказ в пустыне был с мусорщиков ну где еще спартан подбили и Тот парень, прежде чем я ему башку открутил, сказал мне кое-что интересное. Он упомянул о некоем Совете Чистых. — И что? — Он упоминал, что Грач имеет к Совету прямое отношение. Хочу попробовать узнать у него, что это такое, и... Но... — Ну? Грач тоже нес какую-то ахинею про чистильщиков, как лишь малую часть чего-то большего. — Часть чего? — «Да хрен знает, мол, всем нам придет конец, когда они придут и всех победят. Что еще за они?» «Ну, так понимаю, как раз советовали что-то еще. Ощущение такое, будто чистильщик, и это просто мясо. За этим всем стоит кто-то серьезный». «Да кто?» — не выдержал и рявкнул бес вот чтобы это выяснить нужен грач он ведь признался что он на кого то работает и мне очень интересно узнать на кого ну на совет а что это вообще такое кто в этом совете вот в прошлый раз договорить не получилось ясно хмыкнул бес спорить так понимая бесполезно «Точно. И, кстати, ты же понимаешь, что тот парень, что все еще не вырубил свои камеры и показывал нас на весь город, отсюда нас живыми не выпустит?» «Желтый!» — кивнул бес. «Да, он нас не выпустит». Но они оба ошибались. У Желтого возникли совершенно другие проблемы. В отсутствии Биркина-играча главным по Скай-Сити был именно он. А поэтому, когда на его терминале загорелся сигнал тревога, он удивился. А уж когда Желтый включил свою навороченную инфостанцию, то его практически погребло под ворохом свежих сообщений. Бунт в казармах Тиру, атака на ангары с рабами и прорыв из города организованной группы ветеранов и григариев. появление из ниоткуда из кадры кораблей 8-го флота ВКС, бой на орбите планеты, уничтожение сторожевого крейсера чужих, панические сообщения о десанте на станцию и далее тишина». Последнее сообщение, из-за которого «Желтый» впал в ступор, предупреждение о воздушном десанте. На город с громадной скоростью шло три объекта. Идентификации они не поддавались, но дураку понятно, что это шли штурмовики или десантные боты. «Желтый» выдохнул. Новости накатили, как лавина, но он всегда отличался тем, что был способен быстро адаптироваться, подстраиваться под ситуацию. Это было не исключением Что ж, кто бы к ним ни летел, тут им не рада. Быстрыми движениями рук Желтый подключил себя напрямую к ядру матери и принялся раздавать приказы. Не забыл он и о докучливых гладиаторах. Вообще, если бы не выходка парня, неожиданно оказавшегося неплохим слайдером, он бы их прихлопнул еще на выходе с арены. Но кто мог знать, что у того будут не только понты, но и действительно сильный демон, всерьез повредивший систему и намешавший данные и каталоги так, что эти завалы долго еще предстоит разгребать. А еще у него имелась серьезная дека, и именно она спутала желтому все планы. Из-за демона пришлось быстро восстанавливать систему, устранять все проблемы, чтобы восстановить контроль. «Ну а пока он этим занимался, тупой солдафон горелый, или как там его на самом деле? Злой тапок? Неважно. Короче, этот урод должен был урыть вандалы и сдохнуть на арене от рук грача, предварительно потрепав того. А он, желтый, просто добил бы грача и занял бы его место в рейтинге арены, и главное, занял бы его место хозяина Скай-Сити. При этом все было бы чисто». Никто из участников его плана не дожил бы до финала. Тиру просто пропал бы. Кого вообще интересует мясо? Остальные два. Один сгорел в попытку сжульничать с матерью и усилить себя. Второй умер бы от рук бывшего чемпиона. Все шито-крыто. А тут такое. Как бы там ни было, а в сложившейся ситуации было необходимо ликвидировать всю троицу. Потому что десант ВКС это, конечно, проблема. Но такая. Глобального масштаба. А вот если этих троих гладиаторов поймает робот Экс, то точно начнут задавать много лишних вопросов и в результате выйдут на него желтого. Тогда можно ставить крест на всех своих планах, всех своих амбициях. А еще после допроса придут к нему веселые ребята и спросят, а как так вышло, что покушение на главу военного совета города произошло точь-в-точь в, точь в канун атаки на город ВКСников и проходило полностью под контролем главы кибербезопасности. И никакие его объяснения, что это чистое совпадение, уже не помогут. В обычное время можно было бы отмазаться. Суровые, мол, условия, сложная система взаимоотношений, жесткий спорт, вмешательство со стороны. Короче, наплести ерунды, сунуть где надо толстую пачку кредов, и гибель грача списали бы на личный конфликт, решенный путем поединка, что на форпостах робот X не было бы чем-то странным. Подковерные игры в этой корпорации даже приветствовали и подставить начальника, чтобы получить его должность, было э таким достижением. Роботекс вообще приветствовал карьеристов, идущих по головам, но в этом случае... Гладиаторов нужно было перехватить и уничтожить, а чтобы это сделать, нужно понять их ход мысли, чего они добиваются, собираются сбежать. Это было бы самым логичным решением. Однако зачем было затевать все эти танцы, вызывать на поединок вандала, убивать грача? Зачем такие сложности? Зачем привлекать к себе внимание? Ведь сбежать можно было куда проще. Ладно, будем исходить из того, что они хотят сбежать. А вопросы касательно того, почему они выбрали такой сложный путь с убийством верхушки Скай-Сити, можно будет задавать потом. Главное поймать. Итак, из города всего-то три выхода. Центральный, он же северный. Мощная цитадель, защищенная турелями, и гарнизоном, несколькими тяжелыми гравитанками. Но именно через него сумела без особых сложностей прорваться целая колонна техники, везущая на борту рабов, освобожденных ранее. Просто везение? Или все же расчет? Они расчищали дорогу для этой троицы? Или это все-таки отвлекающий маневр? Далее западный. Выходит на потрескавшееся шоссе, виляющее между двух многометровых скальных гряд и ведущее к посадочным площадкам для гравиплатформ. Этот выход защищен похуже, но тоже не подарок. В пользу того, что это будет именно он, говорит то, что его штурмуют Киро, бунт которых точно подготовлен этой чертовой троицей. И, наконец, третий путь. Есть еще рабские врата. Это, понятное дело, жаргонное название. На деле это просто «Гейт-3» — резервные ворота, через которые завозили в город технику и материалы. Охраны там тоже до чертиков, причем в основном из киберов. Эти ворота ближе всего к лабораториям профессора Биркина. Но тяжелого оружия там нет, так что прорваться шансы неплохие. Какой путь выберут беглецы? «Желтый, используя разделение потоков сознания в нейропространстве компьютерной симуляции, выделил на решение этой проблемы почти половину ресурсов, и компьютер, на основании характеристик, техники, оружия и прочего, чем владели беглецы, выдал свой вердикт. Они поедут через центральный выход, потому что шансов прорваться там у них намного выше». Городская система видеонаблюдения, которая должна была показать ему путь врагов, увы, оказалась бесполезна. Критические ошибки, переполнившие ее после атаки младших демонов, не позволяли контролировать улицы в режиме реального времени, но все же он их засек. Правда, если бы «Желтый» был чуть-чуть внимательнее, то на редких, меликающих с запозданием кадрах он бы заметил, что группа, стремительно преодолевающая сейчас путь по улицам, неполная. В ней не хватает четвертого члена команды. Впрочем, вряд ли это бы его спасло. Погруженный в нейронку слайдер слишком уязвим для физической атаки, а тренированный модификант, идущий по следу существующих лишь для его обостренного обоняния запахов, не будет ломиться сквозь охрану напрямую. Он пролезет там, где никто не натыкал датчики следящей системы, и, тихонько отфыркавшись после тяжелого, проделанного с таким трудом пути, вылезет из такой дыры, о существовании которой и не знал никто. Ведь в Центре управления Сити, сокращенно ЦУСе, нет соединения с канализационной системой города. Ну, формально нет. А на деле куда-то же надо было строителям, техникам и прочему рабочему люду, лишь готовящему технику и здание для ввода в эксплуатацию, ходить в туалет. Просто потом туалет был демонтирован, а вот труба нет. Поэтому Гера взломал лапами не толстый слой бетона, вылез из него уже на первом этаже здания. Легко обойдя всю охрану, он проник в святая святых, контур безопасности. Конечно же, будь сейчас в Скай Сити все в порядке с охранной системой, пса бы давным-давно засекли и уничтожили. Но сейчас, когда мелкие демоны продолжали точить базы данных, мешать работе программ, вся система находилась в раздрае. У могли возникнуть проблемы только с живой охраной. Обходить их собака умела и имела в этом деле немалый опыт, так что сейчас она уже была в зале, в центре которого в кресле посредине сидел тот самый тип, которого папа послал уничтожить. И уничтожить его нужно было однозначно, иначе он убьет и папу, и всех друзей Геры. Пес уже сталкивался с такими противниками, опознал его. Безопасная цель. Пока не вытащат из уха кабель, будут просто мясом, которое даже сопротивляться не станет. Что ж, так даже лучше. Мясо убить легче. Но папа велел не просто убить, он сказал, как именно это нужно сделать, так что Гера распахнул челюсти и вгрызся в череп желтого, затем, не добивая, отпустил жертву, после чего одним могучим прыжком выбил окно и, рисуясь, сбежал по вертикальной стене соседнего здания. Убей Геральт Желтого, и системного управления перешло бы к матери. А вот израненный, находящийся на грани жизни и смерти оператор, подключенный в обход протоколов безопасности напрямую к контроллерам, под управлением которого находится все и вся... О, это получился источник всеобъемлющего, непредсказуемого и всепоглощающего хаоса». Поврежденный медленно умирающий мозг отдавал безумные приказы устройствам, минуя мать, и те принимались выполнять их, не реагируя на попытки ИИ остановить этот ковардак Система ПВО ближнего радиуса действия внезапно открыла огонь вертикально вверх сразу же из всех двух десятков башен. Все двери внезапно закрылись, напрочь игнорируя ключи и аварийные способы открытия. По всему городу зажглась ночная иллюминация. Киборги, получая десятки самых разных приказов в течение нескольких секунд, начали хаотично их выполнять, сталкиваясь друг с другом в ожесточенных перестрелках, крушав все вокруг. Со всех сторон на терминал управления посыпались запросы о происходящем, просьбы о помощи и требования новых указаний. Вот только ответить на них было некому. Точнее, поступающие ответы не решали, а лишь усугубляли проблемы. Если бы бес мог увидеть то, что происходило, он бы сам себе аплодировал, но ему в этот момент было не до того. «Тапок, там еще пять расправа!» «Принял, работаю!» Захват грача-клона прошел на удивление легко. В том же помещении, где была капсула, среди других отключенных, уничтоженных Джимом капсул, среди множества контейнеров со всевозможным оборудованием и оружием, снаряжением, они нашли тяжелый полицейский Станнер, вероятно, демонтированный с какого-то транспорта. Поэтому вместо того, чтобы просто открыть капсулу Грача, они сначала сунули в щель под люком раструб энергопушки, предназначенной для успокоения толпы демонстрантов, и активировали ее. После такого остаться в сознании и на ногах не мог никто. Даже стоящие неподалеку, прикрытые контейнерами, они ощутили излучение, причем столь мощное, что закружилась голова даже у беса. А уж тело грача, извлеченное из капсулы, по состоянию напоминало желе. «Сэр, а мы точно не поджарили ему мозги?» — забеспокоился Джим. «Без них он будет, боюсь вам, бесполезен». «Не беспокойся, Джим, мозги у него остались на месте, могли погореть нервные окончания в конечностях, но нам же его не на танцевальный конкурс вести», — успокоил его тапок Он лично самым тщательным образом спеленал тело плененного с помощью синтетического троса и закрепил на багажнике своего байка а потом... потом в городе начался бардак. Сначала взвыли сирены противовоздушная обороны, потом раздался грохот, в котором опытный тапок опознал пуск ракет. Следом за ними внезапно загремели установки типа «Тайфун». Уж их-то звук было сложно с чем-то спутать. А потом была гонка по улицам, запомнившаяся ее участникам на фоне всего с ними произошедшего лишь фрагментами. В какой-то момент сбоку от гравибайка мелькнула коричневая тень и громадными прыжками понеслась рядом, чему и бесы тапок были рады. Первый — эта собака выполнила задачу и вернулась. Второй — просто тому, что пес вместе с ними. Вот у центральных ворот их ждали. Несмотря на все расчеты, на весь тот хаос, что они устроили, противник вычислил, где именно они хотели прорваться. То ли желтый оказался сообразительным и успел отдать приказ прежде, чем пес превратил его в овощ, то ли нашелся кто-то рангом пониже, кто взял власть в свои руки. Как бы там ни было, а среди противника, грамотно засевшего за всеми возможными укрытиями, были и линейные бойцы Скай-Сити в своей дурацкой белой броне, и какие-то ребята, смахивающие на пустынных марах, и явно гладиаторы». Тот, кто этой шоблой командовал, собрал всех, кого только мог. Ну что же, Тапок и не рассчитывал уйти легко. Как только его байк выскочил на открытое пространство, по нему ударила шквалом пуль. В невероятном вираже с подбросом машины вверх и применением обратной тяги гравит-турбин, как когда-то в начале своих похождений по пеклу, Тапок сумел уйти из-под обстрела, остался цел и невредим. А вот байку досталось, причем настолько, что Тапок был вынужден сбросить безвольное тело грача за какой-то небольшой бетонный заборчик и далее, двигаясь под непрерывным вражеским огнем, кинулся вперед, отстреливаясь на бегу. Бес Джим, вылетевшие на площадь вслед за Тапком, открыли огонь из подвесных пулеметов на ходу, пытаясь прикрыть своего сумасшедшего лидера и, если не положить, то хотя бы заставить укрыться врагов. Худо-бедно им это удалось. Но тут внезапно ожили две автоматические турели, и от их соединенных очередей тапок еле успел скрыться за ближайшим укрытием. Пули бессильно колотили по выпуклому бронированному зеленому колпаку, предназначенному для защиты какого-то оборудования, не давая тапку ни единого шанса даже высунуться. Бесы Джим попытались помочь товарищу, но вдруг из-за скрытых воротах ниш с хрустом выдвинулись два металлических кокона и, раскрываясь навстречу дыму и солнцу, выпустили из своих недр металлических исполинов. Больше всего эти существа напоминали юнитов роя, разумной расы насекомых, с которыми воевали люди вот уже несколько лет, но... Эти были куда крупнее тех существ, которые иногда мелькали в хрониках. К тому же у существ, вышедших из ниш, явно имелись кибернетические импланты. Часть тел и вовсе была заменена на протезы, но общий внешний вид, характерные формы и построение тел точь-в-точь -точь повторяли анатомию жуксов, как и называлась эта раса. А еще у этих существ на борту имелось серьезное оружие, не читая хвостам, клешням, как у обычных жуксов. Это бес понял, когда первый хвост реактивного двигателя ракеты сверкнул в воздухе. Бес понял, что если ничего не предпримет ему конец, так что он просто спрыгнул с гравибайка, напоследок выровняв и направив его в сторону наступающих боевых машин, а через миг уже приземлился на ноги, укрываясь полем невидимости. Все три ракеты угодили в его байк, мгновенно превратив мощную летающую машину в груду пылающего металла, который, кувыркаясь по инерции, смог пройти еще несколько метров и замер, так и не причинив никому вреда. А вот Джим решил, что он сумеет увернуться. Уж черт его знает, что ему там помимо имплантов от вандала досталось. Но от первой ракеты он сумел уйти, ловко кинув байк в боковое скольжение и реверсировав двигатели на поднятой вверх половине машины. Бес даже на миг поверил, что сейчас так же ловко парень увернется от следующих попаданий. Но чудо не случилось. Или же Джим переоценил свои возможности? Вторая ракета угодила в переднюю часть гравицикла, срывая двигатель и отбрасывая машину назад, а третья легла точно в генератор, моментально вызвав его детонацию. Фигура Джима, кувыркавшаяся по земле от удара, мгновенно утонула в пламени плазменного взрыва, а роботы продолжили наступать. Та, покупавая на свою броню и скорость, высунулся, пытаясь поразить левого противника выстрелом из своей пушки, но мгновенно получил ответку и упал на спину. В целом, у беса был еще шанс вырваться из ловушки. Заряда в батареях невидимки хватало на то, чтобы выскочить за пределы действия сенсоров этих штук. Вот только Гера... Тот даже не стал ждать команд беса, наглухо блокировал канал связи и кинулся, петляя к правому меху. Обнаружив опасность, пилот, если он там был, немедленно переключился на модификанта, заливая того потоком снарядов. Гера успешно увернулся от нескольких длинных очередей и практически добежал до своей цели, когда прямо перед его мордой в землю ударило сразу две ракеты, отбрасывая героического пса взрывной волной на несколько метров. Тело собаке ударилась о стену укрепления, и он застыл под ней недвижимой тушкой. В этот момент беса замкнула. Следующие несколько секунд в его памяти отсутствовали. Их место заняла холодная ярость, затопившая его сознание холодной и черной волной. Он вновь осознал себя в тот момент, когда спрыгивал с корпуса первого робота, увернувшись от чрезвычайно медленного, как ему казалось, движения манипулятора, ударившего в то место, где он был целых пару секунд назад. Плазменная граната, закрепленная на корпусе исполина, взрывается без заметил, как медленно с хлопком раскрывается корпус робота, разрывается броня, как яркий в сполах превращается в нестерпимое для глаз бело-зеленое пламя. И тут же это пламя начинает поглощать вокруг себя все — металл боевой машины, плоть песок. Длинная очередь, и Бес понимает, что это по нему ударила вторая машина. Увернуться от шквала снарядов уже нереально, так что бес обреченно и даже отстраненно смотрит на срывающиеся со стволов яркими искорками пули, которые через пару ударов сердце достигнут его тела и разорвут на куски. А дальше? Дальше корпус робота взрывается, не успев выстрелить последнюю смертельную порцию снарядов. В него ударяет что-то сзади до да так, что многотонную конструкцию, пробитую этим попаданием на вылет, аж подбрасывает. Дыра в груди боевой машины зияет раскаленными краями, и сквозь нее видно лучшее зрелище в мире на данный момент. Нависший над воротами десантно-штурмовой катер, неизвестной модификации, несущий на атмосферных килях эмблемы ВКС». Его задняя аппарель опущена, и из нее горохом сыплются ребята в бронескафандрах, поливающие из своих пушек все вокруг, а в проеме виднеется три знакомые фигуры — девушка в красном, парень с ирокезом и коричневая собака.